Третья часть. Камни Армении. 15 глава. Сарай. В сарае в том году сентябрь выдался хмур. Через Урал сквозь дебри прикамья наползли непроглядные тучи. Задождило, заветрило, захолодало, Забило белыми струями ливней бревна новых построек, Серую глину лачуг. Буйные заросли чертополоха поднялись на черной погорельщине. Сарай медленно отстраивался после достопамятного Тимурова нашествия. Было орда обыкало творить нашествие. Опять пять лет назад Тимур показал ей, каково то самой сносить незваных гостей. За пять лет смаху запросто большого города не подымешь, да и народ поредел. Многие поразбежались, кто в лесные захолустья, кто к северу, в русские края, кто полег на полях битв под Чистополем, на Камерике, на волжских берегах. Немало народу уведено в полон. Но были и такие, что перекинулись к Тимуру, ушли в рядах его мирозавоевательных воинств, искать повелителю побед, а себе добыть. В сарае не было дня, чтобы не вспоминали Тимурово посещение. В беседах, на торгу, дома за едой, матери у младенческих колыбелей, отцы, сокрушаясь, что сына на помощь звать неоткуда, не только семействе или хотя бы одного человека, камешка не осталась в сарае, что улежал бы на своем месте при посещении Тимуровом. Кто уцелел, не все вернулись. Обжились, осели на беженских местах. Первыми явились Купцы. Им в лесах не сиделось, в битвы не манилось, в походы не шлось, их базар манил, им на торг шлось, им у своих лавок сиделось. И когда во все стороны от базарной площади Таразык еще зияли пустыри и погорельщина, площадь уже обстроилась рядами крытых палаток, заезжими дворами, дубовыми караван-сараями с амбарами для товаров, где купцы надежно оковали двери железами. И тор ожил, но ожил не в прежней силе. Против прежнего многого не доставало. Купцов обнадеживало, что исконное торговое место не обманет. Истори стоял сарай на торговом пути из Руси в страны мусульман. Первый большой мусульманский рынок на пути из Руси на базары Востока Астрахани, Шамахи, Хорезма, Ирана, Индии. Не на местном, на перевалочном привозном товаре рос сарайский тор, богатый перекупкой, посредничеством. Недаром первыми отстроились караван сараи бухарский, армянский, нижегородский, называемый также русским, и какой-то странный, горбатый, с деревянными башенками по углам двора, крымский куда привозили товар христианские купцы из генуэзской кафы из-за теплых морей. В тех караван-сараях нередко шла мена, совершались сделки, минуя площадь Таразык с ее огромными медными весами, от которых и пошло название площадь Те весы, по преданию, сняты с коромысла Батыевым-Баскаком на Нижегородском торгу, когда там со всех русских городов взыскивалась дань для сарайского хана. Доски были медные, почернелые, висели на кованых цепях и столь велики, что зимами, когда в город свозили мороженые туши, на одну доску весов накладывали по три, а случалось и по четыре воловьих туши. И чего только не побывало на тех весах, и тюки с генуевскими или венецианскими клеймами, и с немецкими крестами, и новгородские мешки с красными метками хозяев. И в юке из Ирана, длинные, узкие, из коричневой шерсти с красными перевязками, и лубиные или берестяные коробья от нижегородских корабельщиков, и широкие холщовые мешки сибирских меховщиков с нашитыми у горловины цветными красными, зелеными, черными, желтыми лоскутами для обозначения, что за меха в мешках, красный соболь, зеленая белка, черная куница. Желтый горностай, опытный глаз издали, вспарывая мешка, видел, чем богат сибирский купец. Каких только земель пыль не оседала у этих весов, вдалбливалась сырую глину площади Таразык суетливыми, тяжкими, расторопными, острыми, широкими, кованными, стоптанными, всякими разными каблуками купцов, пыль далекой Адриатики, великого Новгорода, душного города Бухары. На медных досках весов до Тимурова похода были целые неразборчивые надписи. Однако русские купцы пытались читать те надписи и смеялись, радовались, что сюда, в эту чужеземную даль, достигает родная русская речь, врезанная в медь лет полтора, а то и двести назад. Связь добро, да с разумом. Гирий мерит, а глазу верит. Весу верь по товарам, а не по гире. Люби товар не по весу, а по цене. Надпись окаймляли узкой полосой каждую доску, а посередине доски в кругу стояла по клейму «На одной доске лев, на другой вздыбленный единорог». Нынче из тех досок висела одна с единорогом, другая вместе с цепью пропала при Тимуровом посещении, и замену ей отковали сарайские медники» а сарайские кузнецы — железную цепь. И на новой доске, где быть бы льву, в круге вычеканили, как на деньге, имя Едигея и ему благочестивые пожелания и удачи в делах. Кому была надобность в весах, весовщик, прежде чем положить товар на доску, уравновешивал весы. И каждый раз доски подолгу бултыхались, то кверху, то к низу, будто тяжбились между собой торговая русская сметка, и ханское ордынское величие. Величие Едигея влилось здесь строго. На золотоордынское седалище он приволочился из Самарканда, не то в коннице, не то в обозе Тимура, своего паильца-кормильца. Притащился сюда не в недалеком, а в еще прежнем нашествии Тимура. Лет за десять до сего, в 1391 году, белый полководец Белой Орды, Едигей в Золотой Орде искал себе благ, суля Тимуру союза в борьбе с Тахтамышем, преданность и сибирские меха. Хан Тахтамыш, потерпев от Тимура полный разгром на берегах Камы под Чистополем, бежал в Литву, а раскормленный на самаркандских лепешках тучный едигей покряхтовый вошел на седалище ханов Золотой Орды, хотя и не всегда решался титуловать себя ханом, ибо природным ханом был беглец Тахтамыш, А Едигею, по ветхому Мамаеву обычаю, приходилось до поры до времени прикрываться именем то того, то другого юнца из послушных потомков хана Чингиза. После сарайского пожарища на погорелом месте Тахтамышева стана Едигею слепили кирпичные палаты, обнесли их кирпичной стеной, на углы поставили восьмигранные бревенчатые сторожки с острыми, как у шлемов, железными кровлями, и в этих сторожках посменно сидели караульные, презрительно глядя вниз на базар, сонно вдаль на Волгу, а за Волгой, за далью заливных лугов, синели степи. Пока Тахтамыша привечал великий литовский князь Витовт, Едигей засылал раземных купцов то к Витовту, то в Киев, то в Вильну, глядя по тому, где в те годы обретался Тахтамыш, разведывать о замыслах коварного беглого хана. Надежных ордынских людей Едигей посылал в Москву, великому князю Василию Дмитриевичу, зятю Витовтову, с наговорами на тесте, вот, мол, тестюшка-то, пригрел твою змею, московского разорителя, злодея Тахтамыша. Не на тебя ли, мол, Василий готовит тестюшка твой тую змею? А остерегаю я тебя, мол, только по издавней любви и по своей отеческой о тебе заботе. Берегись, Литвы, не иди к ней в дружбу, Да ли там на тебя эдакой змея припасена. Но неустанно ослабляя связи между Литвой и Русью, Едигей пекся лишь о том, чтобы этим ослабить и Литву, и Русь. И Москва не поддержала Литву. Зять не помог тестю, когда подстрекаемый нетерпеливым Тахтамышем Витовт из Киева пошел в поход на сарай. На берегах невидной речки Борсклы Едигей подстерег Витовта с Тахтамышем, И прежде чем те изготовились к неожиданной битве, сокрушил все их силы, разбросал самонадеянные воинство по речным берегам. Пали славные литовские воины, именитые богатыри, сам Витовт едва унес ноги, но Тахтамыш вывернулся из-под руки Едигея. И эта самая желанная добыча, ради которой вся битва готовилась, выскользнула из Едигеевых рук, исчезла бесследно. Теперь выпало Едигею не столько радости победе и достойной добычи, сколько забот о розыске хана. Пока хан был на виду, он был опасен, а не страшен. Страшен он стал теперь, когда не поймешь, с какой стороны его ждать. И второй год пребывает Едигей в неведении. Ловит Тахтамыша. Разведал, что таится он где-то тут, под боком, в самой Орде. Может быть, сохрани Аллах, таится в самом сарае, но нащупать его никак не дается. А пока не нащупаешь, не возьмешь. Едигей догадывался, что так наглухо не скрылся бы в Орде беглый хан, если б не было здесь у него своих надежных людей. Значит, в самой Орде есть силы, враждебные Едигею. Может быть, среди самых близких слуг и вельмож есть друзья Тахтамышевы прикинувшиеся друзьями Едигеевыми. Кое-кого для острастки взяли, попытали, помучили, но взято ли было не в попад, люди ли оказались твердые, ничего не выпыталось, не вымучилось. В этой душевной сумятице, не льстя себе надеждами на расположение московского князя, Едигей принялся чинить помехи московским купцам, рассчитывая ослабить русские города — Закрыв им прежнюю торговлю с понизовыми волжскими базарами, Перехлестнув речной путь из Москвы, из Нижнего, из Твери, на юг, на восток. После битвы на Ворскле, возомнив, что Москва без Литвы присмиреет, Примириться с волей Орды, Едигей московских корабельников ниже сарая не пустил. Корабли отстаивались, купцы жалобились, А сарайские перекупчики перенимали русские товары с кораблей на берег, оценивая будто добычу, ликовали в предвкушении впредь великих выгод. Да нажглись! Русские корабли ни с товаром, ни за товаром не стали ходить в сарай. Едигей чаял разговаривать с Москвой свысока, возмечтал вернуть Орде времена Батыевы, годы захватов, баскавского хозяйничания на русском торгу, Без ропотного послушания русских князей, затаивших гнев и втайне точивших ножи для отповедей. Едигей мудрил год, мудрил другой год. И притих сарайский базар. Запустили пристани. Не с любовью кланялись хану именитые сарайские перекупщики. Уже доносили хану верные люди, сарайские купцы перешептываются, ищут управы на крутой нрав хана. А Едигей понимал, не доглядишь, сбунтуются, другого хана себе купят, сговорчивого. При мамайных временах ханов меняли без проволочек, не мешкая. Сам мамай, потакая купцам, над природными ханами на этих дрожжах поднялся, доколе не ударил Дмитрий Донской с размаху по всей опаре, раскрошил всю квашню. Уже доносили хану, что московские купцы поехали к Витовту, договариваться, чтобы древний русский торговый путь по Днепру был им чист. А Днепром можно и к Черному морю выйти, минуя Генуэзскую кафу, испокон русской дорогой через Византию, через Царьград на Трапезунд, в страны Ирана, в Индию, через Византию, к Дубровнику, к Венеции, в Геную. Знакомо русским дорогой через немецкие города». До боты его разорения Киев крепко стоял на той дороге. Теперь в Киеве Витов на Идигее сердит. С московским князем пуще прежнего захочет родства и дружбы, не откажет московским купцам. Доносили хану и об иноземных купцах, отклонявшихся без торговых дел по сараю. Генуэзцы грозят на той неделе, как ни горько, снова грузить непроданный товар, возвратиться к себе в кафу. Иранцы уже сговариваются плыть назад до Астрахани. Выходило, у восточных купцов нет тут сбыта, да и закупить нечего. А русские ищут других путей. Будет в других городах, в других краях встречаться Москва с Востоком. И тогда прощай сарай с его деревянными рядами, с бревенчатыми караван-сараями. Сгниют пустую и слеют как бездыханное тело. Тишет Лен расползутся по купеческим городам Золотой Орды, кинутся купцы навстречу друг другу, искать пути по Днепру, на Киев, на Смоленск, на Москву, на Тверь. Им еще прибыльнее будет, чем тянуться караванами по безводным степям на Волгу, да плыть по неделям, не видя ни единой пристани среди кочевников до да степных зверей. Видно, ушло бы ты его время. В Киеве русских купцов ныне не перехватишь. Не пра не перегородишь, видно, каждому нет уже у Орды той силы, что была при Батые, даже и той нет, что при Мамае была. Едигею, как ни горько, подошло время поразмыслить, как из такого капкана выйти, и выйти с честью. Как поднять торг, не суля московскому князю никаких посулов, чтоб Василий не углядел в этих поступках, до какого худа оскудела золотая орда. Как не пустить низ по Волге в обратный путь восточных купцов, дабы не распускали по всей земле слух о сарайских обстоятельствах? Как, минуя оглядчивого, опасливого князя Василия, вернуть на волжские торговые пути русских купцов? Чем их задобрить? Какими милостями? Чем их заверить? Какими посулами? Окриками дел не поправишь, угрозами купцов не зазовешь. как выходит, собственными руками задавить свой же базар. Громозкий, отечный, одышливый едигей Сутулис похаживал по длинной узкой горнице, Примыкавшей к гостевой палате, Где принимал своих вельмож и вел дела. Похаживал по скрипучим, гнущимся доскам пола, Косясь на сырость темными пятнами, проступавшую по низу кирпичных стен. От них пахло плеснею, погребом. Из-за этой сырости нельзя было покрыть стены коврами. Видно, булгарские умельцы-каменщики — Кладя Ханскую палату, делали свое дело без любви к Хану, без заботы о крепости и красоте стен. Небось, у себя в Булгарии черную палату, и минарет крепче делали икра. Небось у себя в Булгарии черную палату, и минарет крепче делали икраше. Серый халат сполз с одного плеча, и Едигей, казалось, кособочился, да и голову он привык, держась с наклоном вправо, будто прислушивается к чему-то. Похаживая один. Подходил к узенькому как бойница оконцу, в которой видно было лишь дождливое небо вверху, да кирпичная стена внизу. И там мыш недаром где-то затаился, видит, как ускудевает в сарайский базар. Радуется, как свирепеют купцы, как злобствуют на Едигея. Таится и своего часу ждет. А то глядишь, и посулы кому-то сулит. Кому же? Самарканд ему уже не сунутся. Может, в Москве сулит? Похаживал, прикидывал на глаз поход Тимура. Султанию занял, Шамаху. Теперь ни морем, ни по берегам до ни на Иран пути нет. Трапезун отрезан, обойден. В Армении хозяйничает. С той стороны тоже пути не стало. Одна дорога осталась от Царьграда на Дамаск. А оттуда? Куда же оттуда? — Нет, Тимура не обойдешь. Он, правда, купцам потворствует. Это тоже помнить надо. Тимуром купцов не застращаешь. За пропуск взыщет и пустит. У него так. Не зря он сам торгует. Даже в сарае его приказчики водятся. И, видно, богатый товар. Да не ухватишься, с таким купцом не сторгуешься. Повелитель вселенной. — А Москве что? Она Днепром пробьется на Царьград. Оттуда большие корабельные дороги во все стороны. Жог ее Тахтамыш эту Москву, жог, да не выжег. Эх, мутное время на золотую орду наползло, Как эти сентябрьские дожди на худые кровли сарая. И льет, и льет, то ливень хлынет, затопчет, как вражья конница, То заморосит, словно туман льнет к земле, И эта морость сквозь любую стену сочится, Никуда от нее не отслонишься. В гостевую палату хана наведываются наземные купцы. Пора спросить, не дозволит ли хан взять товары, да куда-нибудь плыть. Либо наверх через Булгар к Нижнему, либо вниз к Астрахани. Знатные ханские люди, заходя в палату, в халатах из ярких, из скаляных самаркандских шелков, с друг перед другом белизной и легкой повязкой челмы, Отвечают гостям с нарочитой благосклонностью. Не дозволят, еще нет указаний. Государю не дужатся. Нынче выхода не будет. А за порогом льет, льет облажной дождь. Льет, льет сентябрьский дождь над Золотой Ордой. Волга затянута непроглядным туманом. Тут и вспоминается прозрачный самаркандский зной, с апреля до ноября ясное небо, темная-томная густая листва над гладью водоемов, длинная тень в синий карагачей и чинаров, горлинки на карнизах гуркуя выпивают, Георг карменин Георг карменин. А тут кап, кап, кап, и дела таковы же, кап-кап, кап-кап-кап. Георг Пушок, прибыв в сарай, сгоряча отдал часть своих товаров здешним перекупщикам. Большую часть товаров отдал под залог. Полного расчета тогда не добивался. А чем дольше время идет, тем труднее стало добиться. Теперь у многих сарайских купцов по амбарам лежат эти пушковые товары. Лежат без движения, ожидая сдвига в ордынских делах. Сбыта нет. Купцы держат закупленный товар на готове и продать некуда, и назад не отдают, и не рассчитывается нечем. Застыли дела у сарайцев, замерли дела и у Георга Пушка. Купеческая судьба неотделима от жизни всего базара, а базарная жизнь, как река, то она искрится золотом, то несет муть и мусор. И в той реке отражается вся страна, что ни день меняется неверная река, Нельзя ни на миг с нее глаз спускать. Ни гладка, ни пряма купеческая тропа на базаре. Не утоптана, скользко. Едва с базара отлучишься, на другой потопчешься. Вернешься, будто впервые в темный лес забрел. Дела переменились. Давай не щадя сил другую тропу искать, а то и новую через бурелом протаптавы. Сентябрь на исходе, а торговли нет. Топчется пушок по сараю. Выманивают у купцов свои же деньги, свои же товары. По всему городу всякая тропинка, всякое бревнышко давно известны, давно прискучили. Всех купцов со всем их торговым родословием на весь век запомнил Геворг Пушок. Делать тут давно стало нечего. Сараицы накупились, на новые закупки казны не осталось, торговать не с кем. Надо бы, надо было к Нижнему пробиваться». И Дигей не посмел бы Тимуровой Пайдзой пренебречь, пропустил бы пушка с индийскими товарами. Да товары-то, отданные сарайцам, не свои. Когда не свои, не расставшись, не бросишь их по чужим амбарам. тяжелых непривычных ордынских сапогах с желтыми отворотами по черной вязаной непролазной земле бродит пушок, с тоской поглядывая на небо. Давно бы время по Москве ходить. Дощатый настил перед ларями потемнел от мокреди. С крыш стекают холодные струи, Норовя залиться за ворот. Купцы отмалчиваются, При виде пушка на глаза Напуская дремоту. А было, когда у пушка товар брали, Пластились, зазывали. Нынче же никому нет охоты рассчитываться, Когда торговля затихла. Но и назад закупленный товар Отдавать охоты нет. Купец до той поры крепок, Пока деньги его обложены в добрый товар. Деньги же в кошеле. Деньги же в кошеле. Это мертвые деньги. Как зерно на печке день ото дня всхоже теряют. Деньги надо держать в добром товаре. А Пушков товар хорош, надежен. Только б стало кому продать. В сто раз каялся Пушок, что не послушался отдельных слов от русских купцов, с которыми за страх и не сюда пробирался когда звали его ехать дальше, не стоять в сарае. Не послушал, остался поторговать в сарае, большой выгоды искал. Те, небось, давно в новый путь собираются астраханскими закупками, расторговавшись, то в Москве, то в Твери, то у себя в Великом Новгороде. А ты, Геворг Армянин, сам себя перехитрил. Меси сарайскую грязь, перепродавая из левой руки в правую, И справа и в левую драгоценные свои товары, индийскую добычу повелителя Вселенной, меча справедливости. Ушок шел по скользким мосткам мимо купцов, напряженно вслушивает, не окликнут ли его, не заговорят ли о расчете. Забрали, мол, помним, сколько чего забрали. Как дело двинется, хотя ты нам и с большим расспросом товара запродал, да дело слажено, расчет будет полный. Такое бы сказали, И то у вот Пушка на душе повеселело бы. Нет, отворачиваются, отмалчиваются. А многие из них не ни ордынцы, не басурмане, Свои же армяне, хватали не торгуясь, Тем и обольстили Пушка. Как не запрашивал, брали. Товар редкостный. Хорошо бы заработал Пушок, Такой барыш в Самарканде никому не снится. Да теперь ходи, жди, как милостыню свой барыш выклянчивый. У своих же, хоть и сарайских, а все же у своих армян. Не в армянском, а в бухарском караван-сарая стал на постой Георг Пушок. Не к лицу ему было Тимурову пайцу, объявляя базарному старости, селиться среди армян. В бухарском караван-сарая купцы пять раз за день молятся, а едят всего только два раза. Перед базаром после первой молитвы и другой раз вернувшись, перед сном. Неуютно жилось здесь в Пушку среди запертых келей, среди опасливых купцов из Бухары, из Самарканда, из Ургенча. Каждый весело и шумно заговаривал, но едва разговор касался торговли, люди замыкались. Каждый торговал в тихомолку. Карменину ни у кого здесь доверия не было. Христианин, а спать повелитель Вселенной. Таких остерегаться надо. Никто не знает, зачем таких подсылают за три девять дебель к мирным купцам. Но еще в Астрахани Пушок понял, что купцу место на постой надо выбирать не по языку, не по вере, а по пайдзе. В Астрахани армяне сперва с душой приняли. А как узнали, чей товар везет, оказался Геворг Пушок и в армянском караван-сарае, как в чужеплеменном плену. Пушок шел через весь базар к базарной окраине, к остаткам армянской слободы. Там остановились проплывающие из нижнего вастро армянские купцы. Пушок шел, осторожно ставя ноги. Столько липкой грязи натащили на дощатые мостки, что не было разницы между этой узкой стезей и простой дорогой. Попадались ордынки, но при встрече с мужчиной отворачивались, заслонялись концами платков от круглых пушковых глаз. И над Бухарским караван-сараем сияло непроглядное целомудрие. Зазва блудницу с базара... Провожали ее к себе в келью, крадучись, Словно с чужого склада ворованный товар несли. Не слаще и на базарные задворки идти, Где давали гостям пленницу. Туда сам идешь, крадучись. Невелика честь на такой двор зайти, Вороватому хозяину в глаза смотреть, Объяснять наглому, сытому пустослову, За каким товаром зашел. А он еще переспрашивает со всякими присловьями. Чтобы у гостя потом обиды не было Русичи веселее жили, свободнее Да к себе на подворье Чужих людей не допускали Туда и ордынец Запросто не забредет Русичи при Едигее и с ордынцами нелюдимы стали Больше закупали Сибирский товар Меха, мед, воск, орехи А своего сбывали мало На Русь ездили редко Да и то по особому Уговору с Едигеем В мясных рядах выселись мокрые склизкие столбы с крюками. Сюда привоз с боин, берут ранним утром. К полудню остается товару мало. Пушок, проходя, отвернулся. Баранина? Она в орде сухая и овчиной пахнет. Говядина синяя, жир не белая, желтый. Бывает и зеленый жир. Канина не для нас. Сами услаждайтесь. В зеленом рынке торговали огородники, крестьяне. Большая часть пригородных огородников родом была из русских городов. Были в плен взятые, в рабство проданные. А рабов в Орде, если у них не было своего ремесла, отпускали на землю. Выкупиться на волю никто не мог. С земли тяжелый налог. И всю базарную выручку отдавали хозяевам. Но и не голодали. Жили семьями, считали эту жизнь за благо лишь бы не тащиться, как с тысячами других случалось пешком через безводные степи в далекую Азию, а там через руки перекупщиков попадать неведомо в какие руки, неведомо на какие муки. Свой полон, как самый доходный товар, ордынцы сбывали и в Маверонах, и в Иран, и в Аравию. Генуэзцы, скупая его ордынцев, перепродавали в черноморских городах. Турки его скупали в Кафе и в Анапе, везли за море. И люди, оторванные от родимых пашен, выловленные в родных лесах, ранеными, сваченные в битвах, старцы и девушки, юноши и старухи, шли, пока сил хватало от города к городу, от базара к базару, толпами, шествиями, оберегаемые конными стражами, степными собаками. Против такой доли, доля пригородных сарайских огородников казалась почти что царской. Сиди над своими корзинками, торгуй. Они сидели длинными рядами в грязи, накрывшись дерюгами, рогожами, а то и самими корзинками от настойчивого мелкого бесперебойного дождя, обросшие бородами строгие, глядя из-под лобья все понимающими недобрыми глазами. А в корзинах под их узловатыми широкопалыми руками чернела редька, олела морковь, заячья от рада, золотилась репа, медью светился лук. Не было у них заветных сладких корешков и травок, какими благоухают армянские базары в Трапезунте, в Севасе, в Арзруме, в Карсе, в Святом Ичмядзине, в больших и малых городах армян. Здесь, сарая, великие товары переваливают с корабля на корабль, со склада на склад, из амбара в амбар. А базар сер, бесцветен, унылый при дожде, унылый на солнце. Торгуют, будто из-под тяжка. Из своего амбара берут, а сами озираются, будто из-под полы тайком тянут. Добрый купец не в тайне торгует, а на всю площадь, чтобы видно и слышно было из конца в конец по всему городу, чтобы видели, что за славные товары, когда отбоя нет от покупателей. Так в Армении, так и в Самарканде заведено, а тут и купцы-то из своих дверей выглядывают, как мыши из нор. А постырил сарай Георку Пушку. Отвести душу ушел Пушок на армянский двор, где, по слухам, стали на короткий постой приплывшие из нижнего армяне, проплывающие вниз к Астрахани. За базаром по дороге к армянской слободе между досками мостовин кое-где пробивалась бойкая травка. Пушок, сторонясь грязи, жался к заборам и тынам, где росла, осунувшаяся от дождя, крапива где бодрясь цеплялись за пушка репейники. Над улицей, на шестах или на длинных жердях, высунутых из слуховых окон, свисало и сохло белье, серое, белое, ленючее до то вдруг витиевато вышитый цветными нитками платок. Улица стала узка, бревенчатые стены сдвинулись, оставляя щель для прохода. Эта щель уперлась в тяжелые, серые, оббитые медными петлями ворота армянского двора. Маленькая круглая высокая полока от земли, врезанная в створку ворот, взвизгнула медными петлями калитка. Прежде чем впустить пушка сквозь просвет при открытой калитке, его оглядел привратник, оглядев спросил: "Откуда?" "Здесь живу, на Бухарском подворье". "На Бухарском? Там не живут армяне". Привратник сказал это по-армянски. Но Пушок не сразу понял речь этого худого и, видно, злобного сероглазого стража. Таким языком говорят армяне в Византии и в Речь плавная, но ей наперекор глядели серые глаза, жестко, холодно, недружелюбно. И он повторил, там не живут. — А я вот там. — А к нам зачем? — Видно, в сарае постоялые дворы чуждались один другого. Такой отчужденности не замечал пушок на других базарах, где ему случалось жевать. — Из нижнего у вас стоят? — К ним? — Хочу повидаться. — Постой. — Пойду гляну, есть ли такие. И калитка перед пушком плотно закрылась. Он слышал, как привратник, лязнув железом, задвинул засов. Дождь притихший было, снова заморосил, и сильнее прежнего. Мокрый холодный ветер налетел с широких заводских степей. Сложив на животе руки, покорно и долго ждал Георг Армянин, пока соотечественники откликнутся из-за калитки. Отворачиваясь от мокрых струй, Пушок не заметил, как калитка отперлась, открылась, и привратник, высунув голову, оглядел улицу. От неожиданности Пушок оторопел, когда услышал за спиной голос привратника. «Ты один?» «А с кем же?» «Тогда входи». Высоко задрав подол, пушок перешагнул через высокий порог. Внутри двор, мощенный синим от дождя камнем, оказался чистый безлюден. Как в монастыре со всех сторон двора чернели низкие крепкие двери на медных петлях с медными узорчатыми скобами. Стены выбелены, двери черные, казалось, натертым маслом, поблескивали под дождем серебристыми бликами. Суровый двор, камни синие, двери черные, Лишь узкий дощатый карниз над белой стеной выкрашен красной краской. Видно, армяне обновили свой двор после Тимуровых бесчин в сарае. К тому же стены двора толстые. Пушок еще в воротах заметил, как толстые и крепкие стены. Тут можно было выстоять против большой осады. Берегли армяне место, где складывали свой товар. Превратник, сухощавый, хилый, шел впереди Пушка высокомерно, как владетель двора, высоко подняв голову, не снисходя к посетителю с Бухарского подворья. И Пушок, видя перед собой этот уверенный, неторопливый хозяйственный шаг, терялся и рабел, словно не к соотечественникам шел, а на суд каких-то кровожадных ханов, словно вели его к самому Тимуру на суд. Проезжие гости, сидя на синевато-сером ковре у порога своей кельи, только что кончили обед. Синей холстины холстиной вытирали жирные пальцы каждый палец отдельно. Губы еще блестели от сала. На блюде между ними лежали обглоданные кости, и остатки незнамо где добытых, пахучих, горьковатых травок всякой приятной зелени. Их было трое, и все они теперь смотрели на приближающегося пушка. Один с голубовато бледным длинным лицом подергивал похожим на молоток носом и чмокал, дергая щекой надеясь высосать застрявшую между зубами пищу, его лицо облегала каштановая бородка, узкая и густая, как бы выпушка, нашитая с корняком на вороте. Этого звали древним именем Мкртич. Другой, круглолицый саркис, вытирал жирные пальцы о свою кольчатую красноватую бороду, и во всем его лице, даже во всем его облике, Главенствовал, казалось, только крошечный, кругленький, синевато-темный нос, выставленный впереди всего лица, хотя нос этот был столь удивительно мал. Впрочем, и сам этот купец, Саркис, оказался очень мал ростом. Третий же, облаченный не в купеческий казакин, а в ветхую монашескую рясу, костлявый, худой, смуглолицей, был так длинноног, что, сидя с поджатой ногой, а другую поставив, коленкой он достигал виска». К тому же лицо свое, выставив навстречу Пушку, он пригнул голову до бровей, заросшую густыми, вьющимися седыми космами. Но борода его не велась, опускалась длинными струями на грудь, начинаясь под самыми глазами. Руки его казались лапами зверя, до самых ногтей, покрытые густой жесткой черной щетиной. Имя его было Акоб. Все трое, склонившись друг к другу над блюдом, смотрели на приближающегося Пушка, Как бы одним взором, хотя и взгляд, и глаза у каждого были особенные, таили каждый что-то свое. Никто не встал навстречу Пушку. Все выжидающие смотрели и молчали. Пушок, приблизившись, но не решаясь подойти вплотную, поклонился. Армяне недружно каждый по-своему ответили ему молчаливыми поклонами. И опять молчали, ожидая, что скажет Пушок. Он, постояв, еще раз поклонился. Узнав о благополучном вашем прибытии, так? Чувствуя желание, поскольку соотечественники, так? Так. Вот и зашел. Наконец Мкрутич, у которого нос напоминал молоток, ответил. «Далеко следуете?» «Москва. Товар?» «Разная мелочь. Понемногу жемчик, драгоценных камней, мешочек, изделия из кости, серебряные вещи». Разная мелочь, разная, но все в таком роде. Круглорицый Саркис предложил. Вы бы сели. Присаживаясь бочком из края, пушок спросил: Каков там базар? Длиннолицый Мкритич, держась отчужденно и строго, возразил Мы не из Москвы, мы из Нижнего. И как там? Ответил Саркис. Русь добрый и завозной товар всегда берет. Платить у них есть чем. Только давай, вези. А на какой товар спрос? Только давай! Все берут, чего у самих не хватает. Номкритич хмурясь поправил Саркиса: Дрянь не берут, не обманешь. Жемчуг так чтобы армузский. Они его гурмышским зовут. Лалы, так подавай им бадахшанские. Алый с синим огоньком. У кого товар нехорош, лучше тут сбыть, чтобы зря не возить. Саркис поддался любознательности. У вас-то товары добрыли? Разные. Жемчуг действительно сармузда. Парча индийская. Изделия из кости, серебро — все оттуда же, Индия. И камни, которые везу. Макартич схмурясь, как бы укорил пушка. — Таким товаром легко, много места не занимает. «Да ведь у меня этой мелочи был караван, и вьюков около восьми-десяти еще осталось». Мкртич и Саркис, не вставая, на коленях подползли ближе к пушку. И Маккортич недоверчиво спросил, «Откуда же столько взять, чтоб все было добром?» Самаркан дрянью не торгует». Тогда все время молчавший окоп, прерывистым движением от... откинув назад космы своей седины, Каким-то птичьим голосом воскликнул, не то в изумлении, не то в испуге. «Самарканд?» «А что? Почему ж армянин из Самарканда? У нас там полно армян. Живут?» Пушок еще не понял, какого ответа ждет от него побагровевший окоп, когда Мгуртич строго, как бы допрашивая, усомнился. «И мы там бывали. Закупимся в Самарканделе, в Бухареле и домой». Вы же шествуете из Самарканда на Москву. Где же дом? Домом Пушка были караван-сараи, постоялые дворы, степные, рабаты на многих-многих торговых дорогах. Ни разу не довелось Пушку разбогатеть, снять верное место на базаре, обзавестись семьей, купить дом. Сколько раз выпадало счастье, казалось, вот-вот в руках дом, семья, собственные караваны. И вдруг, ах, и ничего нет. Сколько раз? Всю жизнь, вот-вот, и каждый раз, ах, и ничего нет. Судьба есть судьба. Хотя языческие философы получали, что свою судьбу человек носит в самом себе, и волен ее подчинить себе. Носит в себе, с этим Пушок не спорит. Но подчинить — это не в силах человеческих. Судьба есть судьба. Но ему не хотелось срамиться перед армянскими купцами. И он ответил им небрежно. «Дом?» «Как где?» «В Самарканде?» «И велик?» «Зато крепок». А снова с таким же испугом и недоумением взвизнул. «И еще цел?» Столь же недоверчиво спросил им Мкартич. «Это у Тимура-то армянский дом крепок?» «А что?» Вы не слыхали, что ли, каков он с армянами? Когда это было? Более десяти лет прошло. Да и тогда в Самарканде он армян не трогал. Более десяти? Да он сейчас там, у нас. Я слыхал, он в Армении. Да ведь он дальше идет, через Армению он только проходит. Дальше идет, на Вавилонского султана. Только проходит? А воззвание наших пастырей... «Не слыхали?» «Какие?» «А кровь, а огонь, а девушки, а женщины наши расхватаны нечестивыми наверцами. А коп перебил Макртича с отчаянием в голосе. «А книги наши размётаны, пожжены, святыни наши истоптаны. Не осталось камня на камне от монастырей, от городов. Я же иду оттуда. Я этим двоим только вчера тут встретился. Я это сам видел. О, Иисус!» Мкртить перебил Акоба. Наши дома пожжены, поломаны. Семьи неведомо где. Где сам народ наш? Мы встретили его брата Акоба. Вот и стали на этой проклятой пристани. Не знаем, куда деваться. Куда путь держать? Армянские подворья в Астрахани разграблены. Почтенные старцы погублены, а? Он только проходит. Дальше идет. Куда? «Куда идет эта чума?» «Какие возвания? испуганно переспросил Пушок. «Не слыхал никаких воззваний?» Макартич с недоверием отшатнулся, крикнув. «Не слыхали?» «Может, и нет желания слыхать?» «Как нет? Что вы?» «Тогда слушайте». Мгртич протянул руку к окобу, и окоп, из кожаного мешочка, свисавшего на мешках с его шеи, достал скатанной трубочкой потемнелый пергамент. «Читайте ему!» гневно велел Мукравтич. Остранив трубочку на всю длину руки, одним пальцем окоп развернул и прищурившись тихо принялся читать послание. Вам, народ Айкозян, армяне, слушайте, где бы ни были вы, слушайте. Великое зло сотворено на земле нашей. Горе нам. Безжалостной, бессовестной, свирепой, преисполненной ярости, слуга дьявола появился с Востока из городов Самарканда, главарь разбойников, кановод убийц имя его Тимур Ланг. Горе и вопль всем нам, армяне, ибо растерзана вся наша страна от Арчеша и до Иберии, до куры реки Агвинской, до городов Вана, до стен Себастии, ныне именуемой Севас, вся отдана на растерзание, на расхищение, на разбой, предана погибели, Резне, насилием, порабощению, залита кровью невинных. Всех горестей не рассказать, не описать, армяне. Родная земля обзывает к вам, сын мой. Горе мне, горе! Горе дню твоего рождения! Горе мне и горе отцу твоему! Горе разломанным рукам моим, что обнимали тебя, сын мой, отнятый у меня для растерзания! Сын мой, кинутый в пучину горестей. О, армяне, помощи, помощи ждем от вас! Это пишу я, видевший своими глазами страну, заваленную телами убитых, тысячи женщин и невинных младенцев, угоняемых как стада, в нечестивое рабство, в разрушенные города, где ничего не осталось, осквернение святынь, голод, нищету. Голыми, без всякого стыда, Басыми, подобно скоту, бродят уцелевшие среди развалин. Ни у кого не осталось достояния, некому выкупать родных и земляков из плена. Книги наши из монастырей и сокровищниц расхищены, и даже на выкуп благих книг из нечестимого плена ни у кого нет достояния. Я повещаю об этом, чтобы слезами гнева омыли вы раны и язва нашего народа. Это видел своими глазами я. «Пома, монах из Мицопа!» «О, армяне! Где бы вы ни были, спешите на помощь! Выкупайте из плена людей кровь нашего народа! паче людей, выкупайте наши книги, ум нашего народа! Читайте это слово всем армянам! Велите им передавать это слово всем армянам, которые встретятся! Помощи! Помощи!» Акоп поднял мокрое слез лицо И глянул в серое сарайское небо. Мгартич и саркис опустили голову, чтобы скрыть волнение, а может быть утаить тревоги. Пушок смекнул. Повелитель снова шарит по армянским сундукам. Доберутся и до них. Сам не доберется, здешний хан не упустит случая. Пушок украдчиво оглянулся, нет ли поблизости кого-нибудь из сарайцев. И спросил. «Вы только армянам читаете? «Здесь никто не видел у вас это?» Раздавив ладонью слезы на глазах, окоп сказал. «Меня послал сам вардопед Фома. Он пронес это, перешагивая через мертвецов, через развалины городов, и везде читал армянам. Везде плакали. Многие собирают деньги и посылают с верными людьми. А кроме армян вас никто не слышал? Пусть и нечестивые знают, как велик наш народ в дни бедствия. Да это же против повелителя вселенной!» это разбойники пушок повернулся к саркису горе горе покачал головой саркис где наши дома куда девать товар мы подаяние пошлем, но здешние армяне хотят увести свой товар из сарая куда разные думаю в кафу к генуэзцам, в константинополь к единоверцам пушок смекнул. Сбегут, не расплатившись со мной. Кртич хмурясь, добавил. Никто не знает, докуда дойдет эта чума. Он бывал в кафе. Он может дойти до Константинополя. Он может пощадить армянских купцов. Такое бывало. Но армянским товаром от него не жди пощады. Пушок встал. Я пойду. Дела, дела. Акоп спросил. Как получить вашу жертву? Народ в беде. Я дам, я отдам. Прощайте. Не замечая привратника, стоявшего поодаль, пушок заспешил к воротам. Привратник намеревался со скорбным поклоном выпустить пушка из калитки, но пушок, торопливой рукой оттолкнул привратника, сам отодвинул засов и почти выпрыгнул через калитку наружу. Он поспешил, не глядя ни на дождь, ни на жидкую грязь улицы, ни по обочине, а серединой дороги, назад на базар. Его охватило нетерпение, решимость. Они собираются удрать отсюда, с моими товарами. Он громко застучал каблуками по мосткам и гневно обратился к первому подвернувшемуся купцу из тех, что взяли у него в долг кое-какие товары. — Торгуете? — А что? — сонно и неходя откликнулся должник. — Давайте расчет. — Ах, я уже говорил. Нельзя же об одном и том же. — Расчет! — закричал Пушок. Три тюка у меня откупили. Расчет, немедля, иначе вся твоя армянская лавочка полетит в похте дьяволу. Что вы, что вы, очнулся купец. Расчет, вставай, негодяй, добывай деньги. Я иду к хану, я ему скажу, деньги. Сейчас, сейчас, что с вами? Армянин в такие дни? Какие дни? Я попрошу хана спросить, какие это такие дни, чтобы увильнуть от расплаты. К вечеру, чтобы были деньги, если хочешь уцелеть. Уже высовывались из-за товаров и другие купцы. Кое-кто остановился. Выглядев тех, с которых следовало получить, Пушок кинулся и к ним. Больше не было тихих речей. Не было просьб ускорить расчеты. Пушок повелевал, кричал, наподдавал подвертывающуюся под сапог лавочную рухлянь. Кое-кто предложил вернуть Пушку товар. — Мне? Обратно? — «Бракуете самаркандский товар? Мошенники! Платить, как уговорено! Не на Таньгу меньше!» Но пройдя по всему ряду, свернув и в ряды ювелиров, где тоже оказались его должники, хотя и мусульмане, а не армяне, пройдя по ряду торговцев тканями, везде покричал, погрозил, побушевал пушок, как на крыльях свернул он на площадь, на вязкую площадь Таразык где за лесами виднелись ворота ханских палат. Так торопливо, так смело ринулся Пушок в ханские ворота, что стражи не успели или не решились придержать его. Он ворвался в гостевую палату и, поднимая на ладони Тимурова пайдзу, не кланяясь, подошел к ханскому вельможе, чинно выступавшему под шеле самаркандского халата. Вельможа благосклонно было склонил венчанную челмой голову, но Пушок не внял его благосклонности, И, сверкнув Пайдзой, перед глазами вельможи потребовал «к хану». «Нынче ханского выхода не... выходов мне ждать некогда. Веди к нему». Вельможа видел в руке купца Пайдзу, повелителя вселенной, его тамгу. Три кольца, два внизу, одно сверху. Не смея глядеть в круглые, дьявольские, налитые кровью глаза Тимурова купца, кланяясь и, притом наступая на поло своего халата, Он поспешил довести Пушка до ханской двери, открыть ее перед Пушком. А когда она закрылась, поглотив их, слышавшие беседу Пушка с вельможей, поспешили на базар оповестить всех об этом взбесившемся армянине, у которого даже перед ханом Золотой Орды нет ни смирения, ни почтения, ни страха. И тогда все должники Пушка обрели страх и почтение к Пушку и поспешили выполнить его требования». Вечером полностью за все рассчитаться с ним. А Пушок стоял перед Едигеем в том длинном узком покое, где Едигей любил, прохаживаясь, думать о судьбах стран и об участи людей, зависимых и независимых от золотоордынского хана. В том покое, где никто не смел тревожить хана Едигея, не всегда решавшегося титуловать себя ханом, но ни одному из ханов, не дававшего власти над золотой ордой. Едигей брезгливый, сурово взглянув на ворвавшегося Откинув голову, вжал ее в плечи, посмотрел на растерянного вельможу и, наконец, вник в слова Пушка, а, вникнув, внял им. Пушок, размахивая пайдзой, кричал, — Самаркандского купца разорять, а? Что же это? Товар закупили, оплатить? Я сижу, сижу, жду, а они что? Повелитель Вселенной послал меня куда? В Москву. А тут перехватывает товар. «Запирает себе в амбары и конец?» «Так? Я дойду до повелителя. Он мне хозяин. Я скажу, сарайские купцы забрали твой товар. Так?» «Я скажу». Едигей, разглядив пальцу, обеспокоился. «Кто забрал товар?» «Все они. Все тут». Ушок пригнулся, вытянув из-за трубочку пергамент и развернул. «Тут все. Из кого сколько? Вот они. Мне повелителю закупки делать». «А в Москве как я их сделаю, когда деньги в сарае по рукам у сарайцев?» «Так? Я же не от себя, я от повелителя, так?» Едигей крикнул вельможе «Вы что же? Купец торгует, товар расхватан, от нас помощи ждет, а вы...» Вельможа, не видевший такой строгости от Едигея, кланялся бормоча. «Пожалуйста, пожалуйста!» Едигей, не слушая вельможу, приказывал. Пристава ему дать!» Пускай идет по базару. Все, кто тут записан, либо расчет, немедля. А заспорят лавку на запор, а должника на цепь пока не расплатятся. Вот. Но Пушок не отступал. К тому же мне на Москву надо, чтоб по дороге никаких помех. А то вот что делается. Проплывешь ночь, на утро новая застава, опять стой. Река чтоб была чистая. Соберетесь плыть, своих людей к вам пошлю. Ну вот. — одобрил Пушок, все еще тяжело дыша, все еще не в силах отдышаться от своего подвига. — Ну вот. — Так? — Так. Вельможа сам повел Пушка на Таразык. У весов нашел пристава и велел ему сопровождать Пушка. — Слово хана. Немедля расчет. Кто заспорит, помни слова хана. Лавку на запор, должника на цепь. А будешь запирать, Своим замком, понял? И ключи мне. Пристав повел Пушка по рядам с готовностью спрашивая. Это должен? Нет? Вспомните-ка, ведь этот человек богатый и к тому ж армянин. И случалось, непредусмотренные плательцы оказывали среди должников Пушка в этот хлопотливый сентябрьский день перед отпытием из сарая. Сарайские сапоги Пушок еще с лета носил. К ним он прикупил рыжий сарайский чекмень из жесткой шерстяной домотканины, круглую войлочную шапку с острым донышком. Армянский кудри подкоротил, чтобы не торчали из-под шапки, и теперь, казалось Пушку, нет в нем отличия от прочих сарайцев. Он был готов в путь, но Едигей медлил с посылкой своих людей, обещанных Пушку в попутчике. неожидание Пушок не терял попусту. Из сарая в Москву провоза долго не было. На многие азиатские товары не только в Москве, но и в Нижнем спрос возрос. И взамен тюков, сбытых сарайским купцам, Пушок богато закупился другими товарами, не столь знатными, как индийские тюки повелителя но не менее доходными на повседневном торгу. Закупки же свои Пушок сделал задешево. Сарайские армяне спешили распродаться, встревоженные нерадостными слухами, зная, что в тревожные дни деньги спрятать легче, чем товары. Да и в пути они занимают меньше места. Свои закупки Пушок предпочитал совершать среди армян, приговаривая. Почтеннейший, зачем дорожитесь? Хотите свой товар для нечестивых мусульман сберечь? Берегитесь, они у вас отнимут даром. А я христианин. Мне грех христиан разорять. Я вам деньги уплачу, так? Зачем же перед христианским купцом дорожиться? Лучше дать дешевле, но своему, чем дать выгоду, но неверному. Так? Так. На Бухарском дворе Пушкова закупки увьючивали и вьюки складывали в сухих лабазах. За немногие дни вьюков набралось на большое судно, но судна еще не было. Едигей медлил, отбирая людей, которых посылал с Пушком до Нижнего. Наконец Пушок пошел к Едигею поторопить хана. У ханских ворот стража перед купцом скрестила копья. «Нельзя!» «У меня дела! Дела! Так?» Как же нельзя? Милостивый хан заболел. Почему? Болен. Нельзя. Но из палаты, увидев Пушка, появился в раздувающемся самаркандском халате ханский вельможа. Он выражал почтение даже под обострастие Пушку. И тут же гнев на стражей. Пустите, пустите. Не видите разве, кто это? Ведя Пушка в палату, он приговаривал. Молим Аллаха о здоровье нашего милостивого хана. Болен, тяжело болен. Но я ему скажу о вашем прибытии. Иду сказать. Все, кто был в гостевой палате, писцы, начальники, приближенные хана, муллы, все поднялись, кланяясь пушку. Пока он ждал, все стояли украдкой, перешептываясь. Пойдза Тимура, о! Самаркандский, подослан. О! И вскоре ханский вельможа сам повел купца к хану. Через длинную палату прошел маленькую келью в полутьму, где не сразу мог Пушок оглядеться. Наконец увидел хана в углу, на деревянной кровати, прикрытого стеганом мариновым одеялом. Приподнявшись на локте, Едигей сказал, «Поезжай, купец, судно готовится. День-другой пройдет, можешь товар на судно класть». «Да помни, будешь в Нижнем». Русским купцам говори, сараи мол, товару много, товары хороши, дешевы, обид никому не будет, а барыш всякому. По Волге, мол, люди на каждой пристани, и в Услане, и в Бурде, и в Казани, и то Булгара Волгу послал стеречь, русским купцам обид не чинить. Так и скажи, а с тобой своих людей посылаю до Нижнего, чтоб с Нижегородцами уговор сделали, пускай с нами торгуют а ты пусти по Руси весть. Сарай богат товарами, русских купцов ждет. Понял? Неправомерные, нечестивые, дерзкие. А вот зазываем. И хан в досаде снова повалился на подушке. Кланяюсь за помощь, великий хан, за сбор недоимых должников моих. От души повезу добрый слух о сарае. Но хан уже не отвечал, катая голову по подушкам. А день-другой спустя на скривучих орбах, в длинных телегах, езди Пушковы в Юки-Тюки к Волге на пристань. Сперва было укрыли товар рогожами, но вдруг распогодилось, засветлело небо. Прорвались тучи, целый месяц недружелюбно клубившиеся над сараем. Наступил последний вечер перед отплытием. Солнце, будто стосковавшись по Приволжской земле, Ударило рьяном, полыхающим закатом. От такой ярости света задрожали бы золотые деревья, если бы их не клонил к земле крепкий холодный ветер последних дней сентября. Летели, кружась по берегу, красные листья, и, достигнув волки, опрокидывались с нее и уплывали. Стоя на корабле, глядел пушок на покидаемый город. С берега сарай оказался непригляден. Круто вверх от пристани поднимались извилистые тропинки. Постройки стояли к реке за грязными дворами, кучами золы, перемешанные с леющим тряпьем. Топорщились шесты, унизанные бельем, обсыхающим на ветру. Но и там, где не сушилось белье, над крышами торчали шесты и жерди, дожидаясь дня, когда у хозяек будет стирка. Над всем городом торчали они выше серых бревенчатых сторожек, высевшихся из затесовых крови. Перекликались соседи, за заборами взвизги двора. Горланили петухи, потревоженные закатом, от которого отвыкли за дождливое время. Закат полыхал, обогряя клубящиеся тучи. Вдруг, заслоняя тучи, словно объятые заревами, в развивающихся на ветру истрепанной латаной порыжелой рясе, с волосами, вздыбившимися над головой, на берегу встал окоп, глядя с высоты берега вниз на корабль пушка. И внизу, из тьмы... Из паутины снастей пушок взирал с испугом. На закате жалкая сермяга Акоба золотилась, переливалась, как драгоценная парчевая риза. Лицо его, озаренное пророческим сиянием, казалось, проницало всю даль, простертую между монахом Акобом и Георгом Купцом. Закат тускнел на нем, пока он снисходил к пристани. Приметив пушка, хотя и запахнувшегося ордынским чекменем, А коп, опираясь о посошок, спустился к скользкой траве, к судну и крикнул. «Эй, брат армянин!» Пушок при таком окрике рад бы был, что едигеевы люди еще не прибыли на корабль, а вьючники и корабельники разбирали поклажу под палубой. «Что надо?» — спросил Пушок. «Мне с вами плыть». Далеколь? «К нашим братьям до Нижнего. В Нижнем армянские дворы полны». Понесу им послание благочестивого Фомы в Нельзя, — ответил Пушок. Корабль полон. Глядь на осадку. Еще чуть-чуть, и волна нас захлестнет. Нельзя. Я должен прочесть им послание, — решительно сказал окоп и, опираясь о берег по Сашком, перепрыгнул на сходни. Пушок посторонился, помолчал и, вдруг оживляясь, спросил. Денег надо, даяние, на выкуп, на пропитание, на дорогу, на, бери и прочь отсюда, вон за те мешки. Ордынцы, сохрани Христос, увидят, они тебе такой тут устроят нижний, что и Тимур Ланг покажется родным отцом. Спасибо, что остерег, брат. И до нижнего из-за мешков не выглядывай, хоть бы Рясу-то, Рясу-то догадался бы снять. В я останусь до гроба. ушок покосился. Да? До гроба? Но на взгорье показались те четверо ордынцев, и слуги их, и караул, данные им в дорогу, ради кого и посылал Едигей этот корабль в Нижний. Ночь простояли, размещая по кораблю поклажу. Перед зарей, едва на минаретах отзвучали возгласы Азана, на мачте развязали парус. Корабельники, упершись бограми в берег, оттолкнулись от земли, и волжские волны застучали в дощатые борта.